Ведь само дело требует того, чтобы все выглядело благопристойно и цивилизованно. Так что не волнуйтесь и не беспокойтесь. Но кое-какая подмога нам от вас на первых порах потребуется. Добрый совет, подсказка. В частности, некоторая уточняющая информация по Москве. Послушайте. Колдунов горделиво вздернул голову. «Здесь принимаются политические решения, молодые люди. И если вы не уясните себе этот факт, говорить более нам не о чем. Уточняющая информация? Вы о чем? Кто я, по-вашему, а?» Гости поднялись с дивана. Орвачев протянул Вениамину Аркадьевичу руку, произнес. Спасибо за внимание. Еще раз убедились, что во главе города умнейший и конкретный человек. Прошу вас принять нас после того, как Егор Тимофеевич кинул в сторону Ферапонта. Вернется из командировки в столицу. Время деньги», ⁇ деньги оборонил колдунов. — Поняли. Разрешите откланяться. Венимин Аркадьевич проводил гостей до приемной. Расстались дружески с улыбками и рукопожатиями. Окраем глаза колдунов увидел привставшего со стула посетителя, который до сей поры скромно сидел у дверей приемной. Что-то очень знакомое почудилось ему в облике этого человека. Память судорожно напряглась в попытке узнавания пришедшего. Но через миг, как это всегда бывает, лицо, показавшееся мучительно знакомым, стало совершенно чужим. Невысокий лысоватый мужчина лет пятидесяти, внешность самая заурядная, расхожая, Одет, как плебей. «Наверняка на митинге каком нибудь видел или на встрече с избирателями», — подумал Колдунов и произнес с ледяной строгостью. «Вы ко мне?» Незнакомец отрицательно покачал головой и поспешно вышел из приемной. «Чудак какой!» — усмехнулся Колдунов и подмигнул секретарше. «Изобретатель?» «Не сказал», — ответила секретарша. Вениамин Аркадьевич вернулся за свой рабочий стол. На сердце его было тревожно, но в то же время он чувствовал, что дело, в которое он вступил только что, в общем-то, дело верное. Нужно соблюдать осторожность, Быть начеку, подвергать каждый шаг Свой жесткому анализу. Но ко всему этому Колдунову было не привыкать. — И так, пока все идет гладко, — думал Колдунов. Но кое-какие предохранительные меры Следовало бы принять. — Черт! — вздрогнул он, припомнив, Лицо давишнего молчаливого посетителя. Я ведь с ним точно где-то встречался. Что за ерунда? Он поднялся и вышел в приемную. Танюша, а фамилии своей он не назвал? Кто? Ну, этот, колдунов кивнул на опустевший стул. «Прохоров!» — в раздоме произнесла секреташа. «Нет, не Прохоров. Что-то похожее. Призоров или Прозоров, что ли? Что-то в этом роде». «Прохоров, Призоров, Прозоров, Прохоров», — бормотал Колдунов, словно пробовал на слух фамилии. И при этом ему казалось, что, совершив он еще одно маленькое усилие, наверняка вспомнит что-то очень важное. Однако мучительно знакомый образ помаячил смутно, не обретал ясности, стремительно ускользая, становясь чужим и безликим. Страсти бандитские В час дня Алексей Тимохин по кличке Тимоня сидел в кафе «Три гуся», пил здоровое пиво и находился в самом великолепном расположении духа. Юрка Коноплев, лучшего друг, с которым они вместе ходили когда-то в детский сад, учились в школе, а затем и в ПТУ, намекнул, чтобы Тимоня готовился выставить поскольку Ферапонт намеревается перевести его из рядовых бойцов в звеневые. Бывшего звеневого репу замели робоповцы с наркотой, и, похоже, дело закрутилось серьезно и долго. Тимоня искоса взглянул на разделяющих с ним досуг сотоварищей, Конопля помаленьку играл. Горыныч же, большей частью, сидел рядом, наблюдал за тем, как вертятся разноцветные диски и качал головой, время от времени матерясь по-черному, когда выпадала особенная удача. Они тоже пили пиво, правда, безалкогольное. Это кафе было закреплено за их звеном, И здесь они собирали дань. — Во, пруха, Горыныч! — потирая руки, говорил Конопля, кивая на металлический поддон автомата, засыпанный жетонами. — Давай, поиграй. — Хочешь, мы тебе вон тот автомат настроим? Прижимистый, осторожный Горыныч, как всегда, отнекивался. Азарта нет, конопель. И потом, я это железо не уважаю в натуре. С него не спросишь, если что. Я больше в нарды, в карты, в честные игры. Горыныч, а может, ты сам его завалишь, оттягивая вниз... Хромированный рычаг безразличным тоном говорил Конопля. — А то мне как-то западло. — Не, Конопля, западло тут ни при чем. Пустым взором, наблюдая за мельканием цилиндра с картинками из вишенок и бабочек, отвечал Гарыныч. Тебе Ферапон поручил, ты и делай. — Да и вообще... Он тебе как матери родной доверяет, не чухнется. Сядешь рядом с ним на задней сидине, а когда он выходит, сунется к дверям, затылок подставит. Все-таки, Горыныч, как-то не по-людски. С детсада все-таки, на зоне вместе, а потом убоги он. Если б я не привел его в земно, кто бы его взял? А тете Зоя что скажу? Он же один у нее. Она ж в меня вопьется, душу будет выворачивать. Сиди с ней, базары разводи. А у баб знаешь какое чутье? Недолго и проколоться. — Базара с ней разводить тебе так и так, — резонно заметил Горыныч. — И попробуй только прокались. Э, да что ты обмяк конопля? — Он же злой, паскуда, по жизни злой. — Он тебя на две штуки выставил в карты, а ты... — Да, действительно, сучара, — косо глянув в зал, — На безмятежного компаньона согласился Конопля. «Если б ему Ферапонт велел меня замочить, он бы не думал. А то ни секунды бы не думал. Пора, Конопель!» — взглянув на часы, подытожил Горыныч. «Я за руль!»